Вопрос: Ош. Я ощущаю себя актером в спектакле, и мне не всегда нравится моя роль в нем. Всякий раз, когда мне кажется, что все это уже заканчивается, вы толкаете меня обратно, изменяя спектакль, изменяя меня. Кажется, что когда мое существо разрывается по швам, вы придаете ему новую форму. Я желаю взорваться и раствориться в пространстве. Почему вы так переплавляете меня? Ответ: Прежде всего, Если вы действительно ощущаете себя актером в спектакле, то нет никаких вопросов о том, что вам нравится или не нравится. Когда вы не можете говорить: "Иногда мне не нравится моя роль в спектакле", потому что понятия нравится и не нравится имеют смысл только тогда, когда вы думаете о себе, не как об актере, а как о действующем лице. Для актера все роли одинаковы. Какое имеет значение, играете ли вы Иисуса в пьесе или Иуду Если вы действительно знаете, что это спектакль, то за кулисами Иисус, и Иуда равны, ведь это всего лишь спектакль. Что же плохого в том, чтобы быть Иудой? Как это может не нравиться? И что хорошего в том, чтобы быть Иисусом? Как это может нравиться? Нравится или не нравится, может тогда, когда вы думаете, что вы и действующее лицо. Тогда появляются понятия хорошо и плохо, тогда появляются суждение и оценка тогда появляется осуждение. Тогда появляется двойственность. Двойственность появляется только вместе с действующим лицом, с делателем. Если вы актер, то вам все равно, играете ли вы Иисуса или Иуду. Если вы понимаете главное, а именно то, что жизнь есть просто грандиозный спектакль, то вы покончили с этими нравится и не нравится. Тогда вы исполняете любую роль, которую не предложит вам целое Вы не действующее лицо, не делатель, Вы исполняете желание целого. Это одна из величайших техник всех религий стать актером в жизни. Тогда нравится и не нравится исчезает, тогда выбор исчезает. А когда вы не выбираете, вы свободны. Достигнуто мокша, нирвана. Станьте актером, Играйте роль, Играйте ее прекрасно, потому что если вы должны играть ее, Да почему бы не играть ее превосходно? Вы Иуда, прекрасно. Будьте Иудой. Наслаждайтесь этой ролью и дайте возможность зрителям тоже получать удовольствие от этого. За кулисами Иисус и Иуда встретятся и будут пить вместе чай. Там они друзья. Они должны быть друзьями. Без Иуды на самом деле не могло бы быть Иисуса. Что-то в истории будет упущено, что-то очень существенное будет упущено. Вы просто подумайте, об Иисусе без Иуда. христианство могло бы не возникнуть, без Иуда об Иисусе могло бы не сохраниться ни одной записи. Без его предательства Иисус не был бы распят, а именно потому, что он был распят, он глубоко запал в сердце человечества. Христианство возникло не из-за Христа, а из-за креста. Поэтому я предпочел бы, чтобы христианство называлось крестьянством. Его возникновение связано не с Христом, а с крестом. Если вы посмотрите на церковь, то вы увидите, что крест на ней поднят много выше, чем Иисус. Епископы и священники носят крест. Церковь родилась из креста. Но если вы так будете думать о церкви, то кто предстанет перед вами автором этого распятия? Иуда, а не Иисус. В последний момент на кресте, перед тем как умереть, Иисус сомневался. Часть сомневалась, растворяться ли в целом река сомневалась, впадать ли в океан. Это естественно, это по-человечески. Иисус является сыном человека и сыном Бога. Каждая река должна испытывать тревогу и опасения, приближаясь к океану. Она приближалась к нему все время. Она могла пропутешествовать тысячи миль до встречи с океаном. Но когда река впадает в океан, глубокое смятение должно возникнуть в ее сердце. Река должна исчезнуть. Океан так обширен. Где она будет там? она будет затеряна, исчезнет ее индивидуальность, имя, форма, мечты, желания все уйдет. Океан так обширен, она просто исчезнет. Впадение в океан является смертью. Это крест. Каждая река, впадает в океан это крест. В последний момент Иисус посмотрел на небо и сказал: "Боже, ты оставил меня. Почему это случилось со мной?" Вопль страдания. Почему ты оставил меня? Эта фраза показывает человеческое в Иисусе. В этой фразе Иисус чрезвычайно прекрасен, несравнимо прекрасен. Буду являться менее человечным, его можно назвать сверхчеловеком, а не человеком. Если бы он должен был умереть на кресте, он не кричал бы в небо: "Почему ты оставил меня?" Он знает, что нет никого, кому можно было бы кричать. Он знает, что нет никакого бога. Он знает, что никакого бога не существует, что Это все человеческая глупость. Он знает, что все, что рождено, должно умереть. Он всецело понимает это. Он не будет кричать, он будет просто растворяться. Река Будды не будет сомневаться, она не будет колебаться ни единой минуты. Для нее не будет креста. Будда является нечеловеческим, он очень далек от сердца человека. Махавира даже еще более нечеловечен, они совсем не от мира сего. Они очень абстрактны, как если бы это не были конкретные человеческие существа. Они больше похожи на бестелесные идеи. Они кажутся нереальными, аффективными, мифологическими. Иисус очень реален. Он так же реален, как и вы. И этот крик, Будда смеялся бы, если бы Будда был там, он смеялся бы над глупостью этого человека. Почему ты плачешь? О чем ты кричишь? Кому ты кричишь? прекрасная книга Льюиса Кэрролла Алиса в стране чудес есть небольшой диалог Твидлдам говорит Алисе: "Почему ты плачешь? Ты не ты просто сновидение короля". Алиса посмотрела на него и сказала: "Ну я ведь реальна". Твидлдам засмеялся и сказал: "Ты глупышка, если он король перестанет видеть сон, где ты будешь?". Алиса сказала: "Я буду здесь, конечно же". Твидлдам снова рассмеялся. Он сказал: "Глупая, если он прекратит видеть сон, ты просто исчезнешь. Ты являешься фикцией его сна. Не плачь. Как ты можешь плакать? Ты ведь нереально». Алиса продолжала плакать, она сказала: "Если я нереально, то кто это плачет? Если я нереально, то откуда эти слезы?» Видналам сказал: "Глупая, неужели ты думаешь, что эти слезы реальны, что этот плач реален?" Будда смеялся бы над Иисусом. Шанкара смеялся бы. Что ты делаешь? Весь этот мир есть мая, сновидение короля. Ты только часть его вымысла. Ты не являешься реальным, ты нереален. просто исчезни. Почему ты говоришь, что ты оставил меня? Кто это оставил тебе? Но не таков Иисус. Он плачет. Слезы, вероятно, текли из его глаз. Он человек такой же, человек, как и вы, укорененный в земле, как и вы. Он очень земной, но не только земной, он нечто большее. Он плачет. На какое-то мгновение он даже становится сердитым и раздражённым. Он говорит: "Что ты делаешь со мной? Ты оставил меня". И затем он понял. Река была в сомнении, затем поняла и двинулась в океан. Затем он сказал: "Я понял. да свершится воля твоя, не моя". Часть была готова влиться в целых. Он земной и он небесный. Он и то, и другое. Он великий мост В последний момент он понял все это как просто роль, которую ему необходимо сыграть. Да свершится воля твоя, не моя. Тогда это стало игрой. Если это делается по вашей воле, то это становится действием. В этом вся разница. Вы говорите мне: "Я ощущаю себя актером спектакле". Вы, наверное, думаете о себе как об актере в спектакле, потому что следующая часть предложения отрицает это. И мне не всегда нравится эта роль. Если это просто спектакль, то о чем беспокоиться? Будь ты или быть ты Иисусом, это одно и то же. Почему появляется эта оценка нравится, не нравится? В вашем нравится и не нравится присутствует эго. При наличии выбора существует эго. Когда вы не выбираете, эго исчезает. Это то, что я делаю для вас. всякий раз, когда мне кажется, что все это уже заканчивается, вы толкаете меня обратно. Я всё время буду толкать вас, пока выбор полностью не исчезнет. Не сопротивляйтесь мне, потому что если вы сопротивляетесь, то вы еще долго не сможете ничего понять. Не раздражайтесь и не спрашивайте, что вы делаете со мной. Кажется, что когда мое существо разрывается по швам, вы придаете ему новую форму. Я желаю взорваться и раствориться в пространстве. Это я желаю является барьером для взрыва и растворения. Я не может взорваться. и... Я не может раствориться. Об этом можно только думать, об этом можно только мечтать. Все мои усилия направлены на то, чтобы вы потеряли своё я и просто были. Тогда вы сможете раствориться. Тогда вокруг вас больше не будет барьеров. Тогда вы сможете стать бесконечным. Вы на самом деле бесконечны. Лишь эго не позволяет вам видеть это. Эго не позволяет вам видеть истину. Почему вы так переплавляете меня? Я все время переплавляю вас из одной формы в другую, и снова из одной формы в другую, чтобы вы могли понять, что вы не имеете формы. Только бесформенная может быть переплавлена в форму. Если вы имеете форму, вы не можете быть переплавлены в другую форму. Ваша форма уже зафиксирована. Если вы захотите расплавить сталь, это будет трудно, но вы легко можете расплавить грязь. Почему? Почему не сталь? Сталь имеет более зафиксированную форму. Вы можете сказать это таким образом: стали верит в более фиксированную форму, стали введена в заблуждение более фиксированной формой. Грязь введена в заблуждение не в такой степени. Возьмём воду. Она бесформенная, жидкая. Вы вливаете ее в сосуд, она принимает его форму. Вы переливаете ее в другой сосуд. Она совершенно не сопротивляется. Она принимает другую форму. Это жидкость. Позвольте мне переплавлять вас из одной формы в другую, потому что только при непрерывном изменении формы, где-то посередине, вы осознаете, что вы бесформены. Нет никакого другого способа осознать эту бесформенность. Перемещаясь от одной формы к другой, как раз посередине, там, где одна форма уже исчезла, а другая еще не появилась, в этом промежутке однажды вы осознаете это. Вот чем занимается сам Бог. Он все время изменяет вашу форму. Когда-то вы были растением, затем вы были птицей, затем стали животным, затем вы стали человеком, иногда женщиной, иногда мужчиной, иногда черным, иногда белым, иногда глупым, иногда умным. Он все время изменяет вашу форму, потому что это единственная возможность. При изменении формы однажды где-то в середине вы осознаете. тогда все это будет всего лишь игрой актера. тогда вы сможете сказать: Да свершится воля твоя, не моя. В этот момент вы освобождаетесь, когда вы можете сказать от всего сердца: да свершится воля твоя, не моя. Тогда вы исчезаете. Река впала в океан.